Глава двадцать вторая. Он тебе не бог. Тиуан. День восемьдесят шестой. Поймать, живой или мертвый, поймать! Дикий рёв Исаева проносится по округе, мурашки бегут по открытой спине Евы, но они не от холода, от бурлящего внутри неё ужаса. Придерживая руками подол ненавистного свадебного платья, она бежит по скрипучему песку, невольно фокусируясь на том, насколько сильно туфли её мёртвой матери сдавливают стопы. Они защищают её от травмы холода, но ощущаются как кандалы. Рыдания сотрясают тело девушки, вырываясь хриплыми звуковыми рывками лишь периодически. Однако слёзы бегут по щекам безостановочно. Лайса-бак становится ближе. Это охота. Охота на человека. Ева живая мишень своего отца. Она боится, дико боится того, что пришёл конец её истории, и это не хэппи-энд, как она и требовала у судьбы, какие-то 2 месяца назад, после того, что уготовил ей отец, никаких многоточий в конце не останется. Ты только не приходи за мной, Адам, не приходи за мной. Этой ночью даже её любимое море будто мёртвое, никакого шумового и визуального движения волн, полнейший штиль. Море её провожает. Самолёт завтра в 16:20, отбивая вызов, информирует Адам. Так быстро? Сталкиваются горящими взглядами, ещё не расстались, а тоска уже взрывает воздух между ними. Не думала, что это произойдёт так скоро. Я не готова. Всё готово, Эва. Нужно ехать. Протягивая руку, цепляет пальцами полы её кофты, наклоняясь, осторожно притягивает к себе, пока их лбы не соприкасаются, лаская это взглядом. Мама с Германом будут ждать тебя в аэропорту. Но я даже вещи ещё не собрала. Много не бери. Только самое необходимое, на месте докупите. А это надолго? Я не знаю. Честно отвечает Адам. Пока всё не успокоится. Подавшись вперёд, Ева крепко его обнимает. Я буду скучать очень. Я тоже, Ева. Смыкаясь губами в самом целомудренном поцелуе, который у них когда-либо был, дышать не могут. Я смогу звонить? Да. И всё же это тяжело, зная. Адам. Адам Титов, я тебя люблю. И я тебя люблю, Эва Титова. Двадцать два часа назад они любили друг друга. В последний раз, обнажая тела и души, отдаваясь друг другу без стеснения и фальши. Как хрупко время, как тонко. Прощаясь на неопределенное время, Титовы не понимали, что это может быть навсегда. Расстались в аэропорту. Ева с Марины Станиславовной и Германом сели в самолет, взлетели. В тот момент не хотела смотреть в иллюминатор, не желала ничего видеть, пыталась сберечь в себе каждое воспоминание обо даме, каждую его чёрточку, каждую деталь их общего вместе. Глаза не подчинялись. Веки жгло, но закрыть их не получалось. Ева находилась словно в трансе, когда объявили аварийную посадку самолёта. Позже она не могла сказать, ни в каком городе это произошло. Несколько времени они пробыли в пути. «Добро пожаловать домой, дочь!» С ухмылкой дьявола произносит Павел Алексеевич. Ева с немой ненавистью глядит на то, как отец спускается по лестнице, застегивая на ходу манжеты. Он выглядит, словно безумец. Лицо красное и заплывшее. Рот перекошен в этой диссоциальной эмоции. Но глаза страшнее всего. Белки налиты кровью. Зрачки горят зловещим удовольствием, безостановочно бегая по лицу Евы. «Как же так, дочь?» Приходила домой и навестила отца. Спрашивает, ступая с последней ступеньки. Жестом подзывает к себе Еву. Обнимемся. Она не реагирует, пока стоящие сзади охранники не толкают ее в спину. С возвращением в клетку, мой милый звереныш. Ева не двигается, позволяя отцу сомкнуть руки на своих плечах. Она не может решить, как поступить в этой ситуации, на какие эмоции и действия разумно потратить силы. Я произносит Исаев и замирает, словно ожидая, что доченьку исправит, но она не ведётся на эту провокацию. От чужих людей пошёл слух, что моя ненаглядная, единственная доченька сменила славную отцовскую фамилию. А я думаю, неужто этого быть, чтобы так подло, против воли отца, ветер у тебя в голове шальной? Психопатка, побоялась вернуться? Я думаю, после всего, что она творила, или всё дальше больше мне на зло действовать Гадзюка. Ты всегда пыталась быть в центре внимания. Что еще придумала? Хотя куда хуже. Вытянула ноги об отца раз. В следующий решила станцевать на моих костях?» Голос Исаева становится громче с каждым новым предложением. На последнем нормальному человеку захотелось бы заткнуть уши. Но Ева не двигается. Смотрит сквозь него. «Ну, что ты молчишь, дрянь? Да бить меня решила!» Рев отца куда более приятен, чем роль заботливого папочки, которую он нарочито применил вначале. Ты собираешься говорить «нет»? Так и будешь молчать, словно немая? Может, тебе там язык отрезали, чтобы ты не несла свой шизофренический бред и не шипела, как змея, когда тебе что-то не нравится? Ха-ха, да, ну помолчи, ты растоптала нашу фамилию, тварь. Резко бьет дочь по щеке. Удерживая второй рукой, не даёт упасть, бьёт ещё раз, и рот Евы заполняется кровью. Она плюёт её отцу в лицо, за что он швыряет её на пол. Ольга в арочном проёме мгновенно появляется мать. Забери её, а то я убью раньше времени. Натянуто улыбаясь, женщина как ни в чём не бывало помогает дочери подняться. Жалко твоего женишка с тобой не было. Но ничего, я ему такой приём устрою, охринеет. Пойдём, дорогая, я тебя ждала. Ева выдергивает руку из ладони матери, словно та ее обожгла. Отец на это реагирует странным, ликующим смехом. «Видела? Воспитала!» – орет он, обращаясь к матери. «А ты из-за этой твари!» «Не волнуйся, Павел!» – спешит успокоить его женщина. А Ева думает, лишь бы заткнулся. «Сейчас я приведу ее в порядок». «Поторопись». «Идем». хватает дочь с большим рвением, чем та ожидает, и практически тащит вверх по лестнице. Ева не сопротивляется ещё и потому, что рассчитывает немного оправиться от встречи с отцом. Смотреть на него не может. Папа купил для тебя платье. К сожалению, это не то, которое мы заказывали у Пашкевич, но тоже очень красивое. Доставили перед твоим приездом, говорит Ольга Владимировна по пути в спальню, но едва захлопнув дверь, поворачивается к Еве и меняется в лице. смотрит перепуганно, с застывшим ужасом в глазах. Это не я. Я ему не говорила. Круглов как-то прознал и вывалил на отца эту новость. Он с цепи сорвался, понимаешь, давно уже тебя не было, он чернел с каждым днём, обезумел. На прошлой неделе деда ударил, когда тот подавился. Зверь, дьявол в него вселился. И тут эта новость о твоём замужестве. Лихорадочно говорит мать, а потом, словно очнувшись, останавливается и уверенно выдыхает. Доверься мне, я помогу. Дверь резко распахивается и с жутким стуком отлетает от стены. Веселуетесь, как мило. Исаев входит в комнату вместе с одним из охранников. Резвая останется здесь. Не что, при нём переодеваться? возмущённо спрашивает Ева, хотя это последнее, что её сейчас волнует. Больше, чем ты себя запитнала, тебя уже ничего не испортит. Раздевайся. Прявка это выходит, оставляя скалищевася в мерзкой улыбке охранника. Ева торопливо стягивает вещи и с помощью матери надевает свадебный наряд. Ткань неприятно холодит кожу и ленет к телу, как муравьи наброшенные огрызок. «Посмотримся в зеркало?» «Не надо», – выдавливает Ева хрипло. Боится смотреть на себя, необоснованно, нелогично, ошеломляюще. Просто до ужаса боится видеть себя в этом платье. «Ладно, тогда я заплету твои волосы». Ева молча позволяет матери и это. Резвый не сводит с них глаз ни на мгновение. развалившись в кресле, следит за каждым движением и малейшим перемещением. Отец входит, когда мама скрепляет косу заколкой, презрительно кривит губы, оглядывая дочь. Она выполнила его указания, но и это его, похоже, раздражает до нервного тика. «А туфли?» – спрашивает Ева машинально. «Туфель нет! Я хочу, чтобы ты шла босиком!» Исаев жутко улыбается. А Ева, распалённая больше страхами, чем злостью, в конце концов не выдерживает и повышает голос. «Заботливый ты, папочка! Даже в гроб обувают!» «Не волнуйся, в гробу тебе уже не будет на что обувать туфли», – обещает Исаев. Щёлкнув пальцами, подзывает резвого и жене машинально требовательно. «Давайте, спускайтесь!» Ноги у Евы дрожат. Подол кажется непомерно тяжёлым. Она не пытается определить, из-за чего так происходит. от слабости, разлившейся в напряжённом теле, или из-за нескольких слоёв ткани и дурацкой дизайнерской отделки. Ей приходится молча нести своё тело вместе с этим ужасным платьем. В гостиной отец смотрит на часы и нетерпеливо вздыхает. Опаздывает твой женихок. Может, передумал? Может, какая-то спокойная? Тебя там на какие-то особые колёса подсадили? На самом деле, при мысли о балами в доме отца, ей хочется кричать. Но психологическая ситуация обязывает лишь дышать. Колёса нужны не счастливым людям, а я там была счастлива, заявляет холодно. Даже так, как глупо, банально и ущербно это звучит. Сейчас разрыдаюсь. Матёон уже плачет, и деводка, нет, целых две. Это уже не горе, трагедия в семье. Развернувшись к жене с дочерью спиной, подходит к одному из своих амбалов. Что с хакером этим? Молчит. Уже все зубы выплюнул. Не, мне ни слова. Исаев мрачно смеётся. Может, он дебил или немой? Ты проверял? Дай ему листочек с ручкой. Павел Алексеевич, шучу я, рявкает перед лицом охранника, а потом, развернувшись на 180°, градусов, обращается ко всем и никому определённо. А что вы всё-таки серьёзный? Я не пойму. Веселье мне решили подпортить. Жизнь налаживается. Всё будет разве. Ну-ка, налей нам с дочкой вина красного. Я не буду. Будешь, даже если мне придётся тебе его залить в глотку, говорит спокойно с той же безумной ухмылкой. Ева берёт протянутый резвым бокал, пригубив, украдкой бросает взгляд на мать. Та притворяется гораздо лучше, чем дочь, выпив половину, улыбается, как того требует муж. Медленно вдыхая, Ева контролирует своё тело, лишь бы не отшатнуться, когда отец подходит к ним вплотную. "Мои родные", обнимая жену и дочь за плечи, Я же всё для вас сделал. Хм, Ольга. Да, Павел. У матери апсцес головного мозга. Свихнулась от горя, заявляет он Еве. Хоть таращится на меня, как на дурака. Я знаю, что она помогла тебе уйти. Не успевает Ева что-то ответить, как отец хватает мать за волосы и оттаскивает в сторону. Защищать её вздумала? орёт он во всю глотку. От меня заговоры за моей спиной плетете? Не позволю. Остановись! Подбегая, Ева хватает отца за руку, но это нисколько не мешает ему швырнуть жену в дальний угол комнаты. Сотрясается турецкий резной секретёр, из него сваливаются хрустальная статуэтка и фоторамка, разбиваются. Мама! Путаясь в подоле, Ева опускается возле матери на колени. Я во твори всех уничтожу. Думаете, у меня рука не дрогнет? Чёрт с два. Я уже начал зачистку, разделяя слова рубит ими воздух. Маслово я убрал, Толстового я, Кругловых я, всё шло идеально, пока выдви и дётки не вмешались в мои планы. Не прощу. Чтобы вы знали, я для каждого свою участь уготовил. Ты моя дорогая, обращается к Еве. Отоплю. Ты же так любишь море. От твоего ёбыря на сухой горе закопаю, чтобы даже на том свете никогда не встретились. Насчёт тебя, смотрит на дрожащую жену. Хоть и не планировал, отрежу твою бестолковую голову и скормлю собакам. В ушах до сих пор дикий смех отца. Оступившись, Ева едва удерживает равновесие, качнувшись влево, крепче сжимая тяжёлый подол и умоляя своё тело двигаться дальше. Перебирает ногами, бежит, но кажется, будто топчется на месте. Ничего не меняется. Воздух двигается, а она нет. Вселенная в стопорице трещит, разлетаясь на кусочки. «Помнишь, дочь, как мы, будучи в Москве, ходили с тобой в Третьяковскую галерею?» «Ты так говоришь, будто мы вдвоем ходили. Мама тоже была». Смотрит на окаменевшую мать. Та, будто ледяное извояние застыла. Молчит. Знает, что стоит только потому, что муж ей это позволил. «И приходь-ка твой ненаглядный!» «Неважно, я не к тому», — небрежно обрывает сердитое бормотание Евы. «Ты еще помнишь картину Иван Грозный и сын его Иван?» Ася тебя тогда сильно впечатлила. Мне было 7 лет. Исаев расплывается в гадкой ухмылке, выдерживая внушительную паузу, смотрит на дочь. Она на него, не мигая. Я не буду испытывать раскаяния, Эва. Ты не Иван Грозный, папа. Как бы тебе того ни хотелось, ты не царь. Я, с дичающим самомнением, обводит всех присутствующих уничижительным взглядом. Царь. И всем вам докажу это. Совершив неясное дёрганное движение, закладывает руки за спину. "На колени", требует от Евы. "Нет", тихо, но прямо отзывается она. "Я сказал, становись на колени". "Не стану, разве что ноги переломишь". Ринувшись вперёд, хочет ухватить Еву за косу, не позволяет Ольга, словно её ступор был лишь фальшивым представлением перед эмоциональным взрывом. Потеснив мужа, заслоняет дочь собой. Выброшенная рука Исаева скользит по воздуху и опадает на тот самый резной секретер. Нащупывает пальцами что-то острое и рефлекторно сжимает. "Прекрати, Павел!" С пробудившейся неизвестно откуда силы лупит его по лицу, оцарапывая ногтями, собирает кожу пальцами, тянет, пытаясь сорвать её с его лица. "Богом тебя заклинаю!" Речь женщины обрывается. Взгляд становится стеклянным от слёз. Папа, папа, что ты? Что ты наделал? Меды наседая вниз, Ольга всё ещё не прекращает попыток вцепиться в мужа руками, но в конце концов тяжело падает на спину. Мама, мама, это кровь, у тебя кровь. Сделайте же кто-нибудь что-нибудь, кричит Ева, недвижимым амбалом отца. Вызовите скорую, у неё кровь. Отбросив окровавленный пирочинный нож, Исаев дёргано поправляет выбившиеся пряди волос. пятится в сторону, выдыхая рывками воздух, разворачивается к жене и дочери спиной и замирает. Из задней части дома приближается топот. «Лидия Михайловна, родненькая, скорее, помогите мне!» Истеричный крик женщины забивает с собой все пространство. Схватившись за голову, она с ужасом пытается убежать, но один из амбалов тут же хватает ее и волочет в другую сторону. «Нет, боже, боже мой, нет!» Ева отчаянно пытается хоть как-нибудь замедлить кровотечение, прижимая к ране под грудью матери подол своего белоснежного платья, но оно промокает дальше и дальше. Кровь, будто пламя, ползёт по нему, жадно поглощая ткань. Взгляд Ольги Владимировны становится мутным и блёклым. Мамочка, прости меня, Эва. Нет, мама, пожалуйста. Только тебя не хватало, папа. Арёта Саев очумело, и Ева застывает при виде деда на инвалидной коляске. Он сжимает в руках ружьё. "Так ты, значит, и ты туда же?" "Вызови скорую, Павел", ломая слова на слоге, требует Алексей Ларионович. "Опусти ружьё. Я выстрелю. У тебя не хватит сил нажать на курок. Ты ложку в руках не можешь удержать, спаситель". Хватает. Гремит выстрел. И Ева инстинктивно зажмуривает веки. Слыша следующий за этим грохот, молится, чтобы отец был мертвым. Но, разлепив глаза, она видит его живым и в сознании. Он морщится, прижимая к плечу руку, и ошалело смотрит на опрокинутое инвалидное кресло. «Помогите ему!» Срывающимся голосом требует Ева у охранников. В этот раз они прислушиваются, поднимая коляску вместе со стариком. «Убрать!» «Папа, пожалуйста!» Он балы выкатывают Алексея Илларионовича. Исаев несётся следом за ними, и в гостиной неожиданно становится совершенно тихо. Кабинет. Тепи только Владимировна. Будто отмерев, Ева стремительно поднимается и тянет масть за собой к тяжёлой дубовой двери. От прикладываемых усилий и скорости болят руки и плечи, по спине скользят капельки пота. Она не верит в успех ровно до того момента, как щёлкает замками с обратной стороны двери. Каждую секунду их лихорадочного перемещения страх сидит у неё в голове и нашёптывает мезким голосом: "У тебя ничего не получится". Ну вот они в той же позе на полу, но с другой стороны двери. Выдохнув, Ева тяжело опадает возле матери, прикладывает руки к ране, тешится тем, что кровотечение уменьшилось. Третье окно. Эва, запомни, третье окно. Шурик подпилил решётку, ты сможешь выйти. Через пляж уходи. Возьми мои туфли. скинув голову и углённо смотрят на мать. Нет, мама, мало времени, Ева, обещай мне, обещай, что спасёшься. Ты сильная, ты у меня такая сильная. Обещай, что спасёшься и забудешь всё, что произошло. Мама, уходи, другого случая не предоставится. Мама, я не знаю, я не смогу. Сможешь, обещай мне. Пальцы матери сжимают её руку до боли, сильно, а взгляд становится суровым и требовательным. Ладно, обещаю. Ресницы Ольги Владимировны закрываются. Мам, потеряна, окликает её Ева. Мама, мама. Застывшее тело матери, как будто растекается на руках девушки, становясь непосильно тяжёлым. И Еве с немым воем приходится опустить его на пол, запрокидывая голову, бессильно и горестно плачет. Резкие молотящие удары в дверь заставляют сердце отреагировать новым скачком до предела возможностей. Инстинктивно напрягаясь и группируясь, Титов неосознанно склоняется над матерью, всё ещё пытается её защитить. Открой дверь, Ева. Ты же знаешь, что по-другому тебе из кабинета не выбраться. Бездыханно некоторое время тупо таращится на дверь. Открой немедленно. Если я открою, ты очень сильно пожалеешь. Неси те инструмент Высвободив руки из под мёртвого тела, Ева Россина проводит ими по своему горячему лицу, склонившись, целует мать в лоб. Я простила тебя, мама, и ты меня прости. Снимает с неё туфли. Бег Евы прекращается. С другой стороны пляжа прямо на неё несутся автомобили. Свет фар ослепляет и дезориентирует. нет смысла больше бежать. За спиной тоже, судя по оглушительному лаю, приближается команда отца. Роняя на песок тяжёлый подол платья, сжимает руки в кулаки и молится уже о том, чтобы всё закончилось предельно быстро. Хотя всё должно было быть иначе. Из салона выходит сам Саиев, оглядывая её с головы до ног. Цокает языком и манит девушку жестом. Планы изменились, дочь Твой трусливый гаденыш пожелал встретиться на нейтральной территории. Так что ты сейчас только потратила наше драгоценное время на никому не нужную беготню. Идиотка, блять. Ева не пытается сопротивляться, когда два амбала хватают ее под руки и грубо забрасывают на заднее сидение машины. Что можно чувствовать, когда тебя везут на смерть? А если убийца – твой собственный отец? У Евы не осталось сил, чтобы что-то чувствовать. Ей бы дали возможность удавиться. Удавилась бы. Утопиться. утопилась бы сидит между дохраной не двигаясь от неё воняет потом морем и кровью и она уже чувствует себя мёртвой когда они проезжают через распахнутые железные ворота машинально рассматривает обширную территорию и читает надпись на главном здании оо каркут ей знакомо это название потому когда её выволакивают из машины она не испытывает ни малейшего удивления при встрече с ещё одним приятелем отца Всё в порядке, Сенья. Как договаривались. Работа остановлена, рабочие эвакуированы по ложной пожарной тревоге. Только что отъехал последний автобус. Отлично. Заносите, командует Исаев. Ева отмирает, когда охранники отца из другой машины, которая ехала прямо за ними, вытаскивают два чёрных полиэтиленовых пакета. Их геометрическая форма так в фильмах заворачивают покойников. Что ты собираешься делать? бросившись к отцу, кричит девушка: "Что ты делаешь? Отвечай!" Догадывается Ева быстро, и эта догадка не просто страшная. Когда её вводят в помещение, она понимает, что это мясокомбинат. Они проходят мимо рядов с подвешенными свиными тушами вглубь здания. Низко склоняя голову, Ева старается не смотреть по сторонам, чтобы не думать о том, чем закончится эта ночь. Её тошнит только от запаха. Не смотреть, не смотреть, не смотреть. Господи, быстрее же закончи эту пытку. Перед металлическими ступеньками ноги девушки перестают слушаться. Кто-то из охранников хватает её в охапку и несёт вверх. Обзор, который открывается на цех с помоста, добивает Еву теми самыми эмоциями, которых она боялась. Внизу расположены три огромных чана с перемолотой мясной продукцией и два, наполненных до краёв свиной кровью. В этот момент Титова начинает рыдать и молить отца о скорой смерти. «Убей же меня, убей!» Никто из мужчин не реагирует на ее истерику, даже сам Исаев. Еву выворачивает, как только ее ставят на металлический помост. Рвота просачивается через решетку и летит куда-то вниз. Из-за шлепков, которые она создает, соприкасаясь с твердой поверхностью, девушку тошнит еще сильнее. Содрогаясь всем телом, она рвет снова и снова. Когда же лудока пустошает, едва заваливается на том же месте. Он здесь, говорит кто-то из мужчин, и девушку насильно поднимают на ноги. Но она, словно тряпичная кукла, неестественно повисает в чьих-то руках. Вытрите ей лицо, приведите в чувство в порядок. Что-то влажное пропитывает кожу, в нос ударяет запах спирта, в рот проникает специфический вкус, блещет ведь водкой прямо в лицо. Как только в голове тятовои становится яснее, К ее шее приставляют пистолет. В поле зрения появляется темная макушка мужчины, поднимающегося к ним на помост. И пульс Евы безудержно учащается. Сердце разбивается о грудную клетку. «Адам! Адам! Адам!» Вышагнув с последней ступеньки на металлическую клетку, Титов останавливается, смотрит на Еву лишь мельком, а после сосредотачивает внимание на Исаеве. Но её пустой желудок делает головокружительное двойное сальто от той энергии, которая Адам её наполняет. Несколько секунд она не может дышать. Её нервные окончания искрят и потрескивают, возвращаясь к жизни. "Стой там", предупреждает Исаиф. "Покажи руки". Адам выставляет вверх руки. Он выглядит настолько уверенно и внушительно, что Ева непреднамеренно на это реагирует, начиная соответственно успокаиваться. Я принёс пароли и свой ноутбук. Твой хакер может войти в систему и лично удалить всю информацию. Где он? Внизу, у лестницы. Исаев кивает одному из парней, и тот, протиснувшись мимо Титова, спускается вниз. Теперь ты можешь отдать мне Еву. Углянов на дочь, Исаев начинает смеяться. Какие же вы тупые! Думали, что сможете меня переиграть? Да не в жизнь. Знаете, почему зло всегда побеждает добро? Потому что у зла нет слабостей, оно беспощадно, а значит, всесильно. Мне посрать на твою силу, посрать на твоё разглагольствование, посрать на то, какую веру ты исповедуешь. Даже если ты боретаешься с самим дьяволом, мрачно сообщает Титов. Отдай мне Еву, как обещал. Ты действительно всё ещё хочешь Еву? Посмотри на неё. Тебе точно нравится то, что ты видишь? Никогда ещё Ева не чувствовала себя настолько униженной. Адам не отвечает на вопросы её отца, но когда смотрит на неё, она видит ответ в его глазах. Он убеждён в том, что заберёт её. В его взгляде нет ни тени сомнения. "Иди сюда, Ева", говорит Ситов, словно они остались одни. Все остальные в мгновение исчезли. Отправились в ад. "Иди ко мне, девочка". Давление на шее Евы ослабевает. Охранник опускает пистолет. Неуверенно качнувшись, она, слегка оборачиваясь, встречается взглядом с Шуриком. "Ни черта подобного", чертыхается Исаев. Но Ева снова смотрит на Адама. Он ободряюще кивает и протягивает руки. Делая глубокий вдох, она чувствует, как её лёгкие расширяются до предела, растягивая грудную клетку, и шагает. В этом мгновении внизу раздаётся резкий стук. Секундная тишина, и поверхность пола идёт вибрации от топота нескольких десятков пар ног. Что за Выдыхает Саиф. Его заглушает приказ из рупора. Сдавайтесь, это полиция. Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Слова, сказанные выработанным профессиональным тоном, разносятся по всему периметру помещения, множатся, ползут эхом, повисают в воздухе. Кто-то из оставшихся амбалов бросается вниз. Один пытается схватить Еву, но Шурик наносит ему несколько ударов и спускает с лестницы. Воспользовавшись обретенной свободой, она шагает навстречу торопящемуся к ней Титову. Расталкивая всполошенную толпу, он гораздо быстрее нее сокращает расстояние между ними. «Адам!» Резвая реакция со стороны отца останавливает не просто движение Евы, обрывает время. Дергая дочь сначала на себя, «Адам!» стремительным движением перебрасывает её через перила помоста юбкой под юбкенки платья разлетаются вокруг неё словно покрывало рассекают воздух вибрируя по нему с полохам звуковых колебаний и шорохов сердце Евы совершает череду стремительных ударов пронзительный крик последнее что вырывается из её горла перед тем как тело проваливается в тёплую густую и липкую жидкость эта противная масса мгновенно смыкается над её головой не дышать не дышать она видела многое за свои неполные 19 столько сколько обычному человеку не представить за всю жизнь а кому-то и за несколько жизней знала за что благодарить бога успела понять что является самым главным не терзала душу лучшими воспоминаниями в этом не было необходимости позавчера её душу вывернуло наизнанку Всё, что когда-либо было спрятано, вырвалось, и сегодня она, как никогда, хотела жить. С тяжело колотящимся в груди сердцем Титов без раздумий прыгает следом за Евой в чан с кровью, рыская руками в густой жидкости, с ужасом гонит беспокойную мысль о том, что отыскать её в нём нереально, ныряет глубже, к самому дну, в сторону, ещё правее по кругу. Пальцы нащупывают что-то тонкое и жёсткое. Чёртово свадебное платье. Сцепляя пальцы, тянет ткань на себя, обхватывает тело Евы руками и с облегчением чувствует, как она ответно за него цепляется. Начинает работать ногами и свободной рукой, чтобы вынырнуть из этого кровавого болота. Мышцы напряжённо трудятся, чтобы поднять их тела на поверхность. Из-за тяжести платья и плотности жидкости плыть сложнее, чем обычно. К счастью, горячее человеческое стремление сильнее, чем физические возможности. Вынырнув на поверхность, Эти твари жадно заглатывают воздух и ошалеломно смотрят в окровавленные лица друг друга. Эй, друг, может, завязываете уже с купанием? Это вам не джакузи. При виде молодого мужчины в полицейской форме Ева настороженно застывает. Вы настоящий полицейский? Нет, я бухгалтер. А этот шмот так повыёбываться напялил, невозмутимо выдаёт тот. Старший лейтенант Градский, Сергей Николаевич. К силу показать сейчас или выберешься до начала из этого дерьма? Адам, отплевавшись от крови, громко смеётся. Всё нормально, Ева, это друг. Он подсаживает её и гражданский, не озадачиваясь будущим состоянием своей формы, крепко прижимает к себе окровавленную Еву. Перетянув её через стенку чавна, ставит на металлическую стремянку перед собой. В это же мгновение Титову принимают на себя медработники. Сколько девушка не повторяет, что с ней всё в полном порядке, они не прекращают осмотр, пока не завершается стандартный ряд процедур. Адам набрасывает ей на плечи одолженный у медиков полосатый плед, и ева кутается в него, закрывая спа самую шею, чтобы не видеть платья и кровавые разводы на коже. Люди в форме носятся по зданию, вокруг царит полнейший хаос. Выловив глазами Градского, ева просит Адама подозвать его. "Брат, там в полиэтиленовом пакете, не знаю, как объяснить. Да, уже нашли". Приходит ей на помощь Старлей. Там среди них была моя мама. Вздрагивает, когда Градский кивает. На грязном лице отчётливо проявляются дорожки из слёз. Ощущая, как руки Титова крепче сжимают её плечи, пытается взять себя в руки. Мне очень жаль. И рыдания всё-таки вырываются из горла Евы. Адам и Градский дают ей время справиться с собой, каждый по-своему. Титов привлекает её голову к своему плечу и гладит затылок. Остарлей перемещается так, чтобы закрыть их обоех от любопытных глаз. "Кто во втором?" спрашивает Ева чуть позже, утирая лицо бумажными салфетками. Женщина, постарше. "Лидия Михайловна, в доме был ещё мой дедушка. Вы послали бойцов проверят. Спасибо. Ладно, я пойду, нужно работать". Оставив шева их гражданского, тут же заменяет Шурик. "Ева, ради бога, Шурик, вот сейчас точно не по отчеству. Хм, м, да, мне очень жаль. Я хотел объяснить, начинает он взволнована. Хоть я и вытер все записи с вами, Павел Алексеевич, признал, что вы входили по старому коду безопасности. Я не знал, что он сделал так, чтобы работало два э старый баг для того, чтобы понять, когда проберётесь в дом вы или Титов, смущённо косится на Адама. Когда тот не реагирует, продолжает. Ольга Владимировна взяла всю вину на себя, сказала: "В случае чего, я смогу вам помочь, а она нет". Шорик позвонил мне, как только стало известно, что тебя собираются вести на Каркут. Признасится сдержанно Адам. Выиграли немного времени до того, как Исаев сам сообщил, что вы ждёте меня здесь. Охранник кивает, а Адам добавляет: "Мы рассчитывали, что он будет где-то поблизости и отведёт от тебя прямую опасность". Шорик снова кивает. Когда вас рвало, простите, никто из парней не горел желанием к вам прикасаться. Воспользовавшись этим, я поднял вас и поспешил приставить пастолет, чтобы никто другой этого не сделал. Простите. Перестань извиняться, Шурик, останавливает Ева и его мучительные изъяснения. Все это очень страшно. Все, что произошло. Но мама была права. Ты несколько раз спас мне жизнь. В этот момент спецы выводят скрученных арестантов. Ева не мигает и не меняется в лице, когда мимо проходит отец. Ей не хочется распылять на него хоть какие-нибудь эмоции. Больше ему нет места в её душе. В конце концов, гнить в тюрьме для него самое оптимальное наказание. Там-то и его царские замашки подшлифуют. Ева окликает девушку Градский. Наши сотрудники проверили ваш дом. С дедом всё в порядке. Он был заперт в одной из комнат. Пришлось забрать его в больницу, но состояние, как мне сказали, не критическое. Спасибо. Градский кивает и похлопывает его по плечу. В подвале нашли Хлюкова, сообщает он ему. Сука. Состояние крайне хреновое, но врачи уже работают. Сообщи мне, как только будут какие-то новости. У Не меня вопрос, несколько хороших вестей есть уже сейчас. Приходьку задержали в аэропорту. Округлов. Кругловых цен на даче нашёл. У души газом. Рассвет, до которого она не рассчитывала дожить, Ева встречает дома. Терентий Дмитриевич вышагивает по гостиной с телефоном в руках. Взвалив на себя организацию похорон Ольги Владимировны, он обзванивает морг, похоронное бюро и родственников женщины. У них с матерью Евой оказалось больше общих знакомых из прошлого, чем Ева предполагала. Звонки то и дело затягиваются, как только собеседники понимают, с кем разговаривают. Терентий Дмитриевич ведёт себя вежливо и корректно. Он не матерится и не злится. Не раздувает грудь колесом, когда сказанное вызывает у него недовольство. Его поведение радикально отличается от от того, что привыкла видеть Ева. Адам сидит рядом с Евой на диване, попеременно меняя положение рук, он то гладит её ногу, то обнимает за плечи, то теребит подсыхающие после душа волосы, то зачем-то, скорее всего, безотчётно шипает, будто траво мохрой её халата. Захары чувствую себя необычайно обделённый вниманием Евы, несколько раз подшучивают над ними, втискиваясь на диван с другой стороны от подруги. Теперь к тебе не приблизится кто. Сменила фамилию, пеше пропала. Адам, выбрасывая руку через Еву, шутливо щёлкает Дашу по носу, на что та фыркает и обвиняет его в эгоизме. Диана периодически маячит с чаем и закусками, пытаясь накормить молодёжь и семью. К ее огромному неудовольствию все присутствующие, вяло поклевав, отказываются от добавки, что не мешает ей через полчаса повторно опросить каждого из них на предмет голода и жажды. София пытается увлечь Еву в какую-то игру, всовывая в руки то одну, то другую куклу. «Смотри, эта куколка умеет плакать. А это плюется, если ее намочить. А это писается!» Звонко смеется София. И Титова неожиданно для самой себя поднимает девочку с пола. усадив к себе на колени, крепко-крепко прижимает к груди, вдыхает запах шелковистых волос, касается губами божественно мягкой щечки. Ты какое чудо, со. И только тогда начинает плакать, обнимая и обнимая девочку. Возможно, в этот момент видит в ней себя, маленькую, любознательную, активную и добрую. А может, просто ей начинают нравиться дети. Никто не должен убежать их, никто. Не плачь, Три пальчиками слёзы Евы просит София. Всё у тебя будет хорошо. Как заживёте с Адамом, закачаешься, заявляет девочка непосредственной и восторженно. С Адамом точно не будешь грустить. Он весёлый, самый-самый. Софию не обманет, невозмутимо выступает в поддержку сестры Адам. Слушай, слушайте то и запоминай. По комнате разлетаются смешки, всхлипывания Дашки и Дианы. Их ведь тоже хлебом не корми дай поплакать. Группу поддержки пополняет Марина Станиславовна и Герман. Я чуть сознание не потеряла, когда заметила, что тебя нет. Не представляла, куда бежать и что делать. Мы с Германом по всем этажам, и телефон твой не отвечает. Рада, что с вами всё хорошо, искренне говорит ей Ева, не желая больше рассусоливать эту тему. А я счастлива, что ты жива здорова, но обещай, что на больнимы всё-таки полетим. Нужно тебе переключиться от этой мерзкой погоды. ободряюще улыбается женщина, которую Ева никак не может научиться воспринимать как свекровь. Впрочем, разве в этом деле нужны какие-то особые правила и отношения? Ей кажется, нет. В телевизоре мелькает заставка экстренных новостей, а потом на экране появляются жуткие кадры без людей, которые ночью там находились. Они вполовину не такие страшные, но ассоциативная память у Евы срабатывает моментально. Показывают Градского и ещё нескольких сотрудников Опечатанное мясокомбината Домы Саевых. Пляж пятна крови. Кровавая свадьба на юге. Разъярённый отец, местный бизнесмен, морской полубог, как его называют, из-за находившейся в его власти свидорной империи ООО Нептун, Исайв Павел Алексеевич, не смирившись с выбором единственной дочери, совершил серию тяжких преступлений. Экран гаснет, а Ева ещё несколько секунд напряжённо в него таращится. Думаю, Говорит Диана, откашливаясь: "Некоторое время нам телевизора лучше не включать". "А как же мультики?" живо интересуется София. "Найдём в интернете. А блогеров можно посмотреть?" "Нет. Ладно. Посмотрю, когда ты будешь на работе с Адамом". Титов уговаривает Еву прилечь отдохнуть, но она отпирается, понимая, что в данный момент для неё это нереально. Не то что уснуть, закрывать глаза страшно. Но, приспосабливаясь к новому положению семейных дел, она пытается идти на компромисс, пообещав ему отправиться в кровать сразу после больницы, навещает дедушку. Они долго обнимаются и плачут, не говоря друг другу ни слова. "Я заберу тебя, как только твоё состояние нормализуется. Теперь всё будет хорошо", шепчет деду перед уходом. Он кивает, но Ева видит в его глазах лишь печаль. Как ни страшно ей об этом думать, но, наверное, это чувство уже никогда не исчезнет из них. А возможно, человеческий душевный мир крепче, чем она понимает. Ведь о себе она тоже думала, что после произошедшего еще долгое время не сможет искренне смеяться. Но уже к вечеру того же дня Софи выжимает из нее сдавленный смешок. Прыгнув на разобранную кровать Евы, малышка поторапливает ее, желая, чтобы та скорее к ней присоединилась. «Когда Адаму грустно, я тоже предлагаю ему со мной поиграть». Заявляет София, когда девушка садится рядом. Он всегда играет этой куклой. Это зомби-гулия. Адам любит создавать за нее странные звуки. Иногда даже поет на зомбическом. Тогда-то у Евы и вырывается этот хриплый смешок. Софии! Останавливает девушку, вошедши в комнату брата. Она визжит, понимая, что ее поймали. И смеется, откатываясь к Еве под бок. Но Титов, состроив забавно злобный вид, хватает ее за стопу. Повизгивая, София мастерски отбивается. «Ты просил никому не говорить, но ей-то можно, она твоя!» «Ну-ка, Титов, угомонись!» С тем же притворством сурово требует Ева, защищая девочку. Подтягивая ее попой на подушку, шлепает Адама по руке. «Не то всем расскажем!» «Ладно!» Такая быстрая капитуляция устраивает обеих девчонок. И они, переглядываясь, дают друг другу пять. «Спой!» Протягивают Титову куклу. И он поет, хотя пением это назвать сложно. издаёт, как Софи сказала, ни слова, а протяжные странные звуки. Да у тебя талант. Посмеивайся, заявляет Ева. Спасибо. Я долго практиковался, смущённо отзывается Адам. Когда Диана забирает Софи, укладываются наконец в постель. Ева прижимается к Адаму настолько крепко, насколько это физически возможно, вдыхая его запах и ощущая тепло, слушает, как он говорит. Сначала слушает только чтобы слышать его. По темы, которые Титов внезапно поднимают, мешают полусонному забвению. Не нужно было тебя отпускать. Отец бы пришёл за мной сюда. Представь, какое было его состояние, если он не погнушался прервать Авиарис. Здесь был бы я, возражает Адам. Как подумаю, что ты пережила, как представлю, насколько тебе было страшно, я вздрагивает. Ты был со мной незримо. Я чувствовала, молилась, чтобы ты не приходил, но была уверена, что придёшь. И знаешь, Адам, тихо вздыхает. Говорят, всё случается так, как должно быть, и всё к лучшему. Давай в это верить. Чувствует щекой, как резко поднимается и опадает грудь Титова, пока он вдруг не освобождается от неё, садится на кровать. В полумраке чётко выделяется контур его сильного тела, то, как оно напряжено и каким частым остаётся его дыхание. Ему хочется приблизиться, но не решается. Давление в груди не даёт Адаму дышать. Смотрит на то, как осторожно его садится и застывает рядом с ним. Смотрит, смотрит, смотрит, протягивая руку, заправляет за ухо выбившиеся из косы пряди. Целует в нос, щёку, губы. Всё ещё тяжело дышит, когда прислоняется к ней лбом. Смотрит вниз на их сплетённые руки. Моментами я думал, что больше не увижу тебя живой. Ты же знаешь, какое это чувство, знаешь? Самым сложным было не озвереть и не броситься в крайности. а ждать команды Градского. Я несколько часов просидел в этой вот комнате, пялись на оставленные тобой вещи. Вдыхает твой запах, и я ощущаю, как мое сердце просто сходит с ума. Сглотнув удушающий ком, переводит дыхание. Смотрел на телефон и ждал. Смотрел и ждал. Смотрел и ждал, и я молился, Ева. Как мог. Всеми доступными мне словами. Я просил милосердия. Просил помощи. Просил сил. Просил... чтобы ты была жива каждую минуту, каждую секунду, каждую чёртову секунду. Его голос срывается. Я тоже молилась о да, чтобы ты не приходил, потому что за тебя я боялась больше, чем за себя. Не было такого варианта. Я бы пришёл при любом раскладе, даже на верную смерть, даже на верную смерть. Я не заслужила этого. Не говори так. перемещаясь, сжимает её плечи, чтобы заглянуть в глаза. Слишком крепко сжимает. Больше никогда так чёрт возьми не говори, поняла? Да. Тихо выдыхает. Всхлипывая, отталкивает руки тетово, чтобы подскочить на матрасе и обнять его за шею. Фигурально и физически переносит на него весь центр тяжести, к чему он, конечно же, как всегда готов. Всё наладится, Ева. Теперь уж точно, я обещаю, всё будет хорошо. Кровавая империя пала. из дьявольского пса сбросили корону и посадили на цепь им осталась самая малость пережить возродить те куски в душе которые обуглились и пострадали в процессе жестокой кровавой войны